Ясные в 40-х-50-х годах XVIII -го века началось заметное оживление в русской литературе. Наиболее крупные деятели тех лет – Ломоносов и Самароков. Третий из крупных поэтов в того времени Тредяковский переживал в это время упадок своей славы, признававшийся за ним в предшествовавших десятилетиях бесспорно. Вокруг Ломоносова и Самарокова образуются или не школы, то группы приверженцев возникают несогласуемые, враждующие литературные воззрения. Наконец, начинается в зачаточном виде литературная полемика. Ломоносов с его требованием с общественного служения писателя, безусловно, влияет на своих противников. Из сторонников поэзии развлечения, поэзии, выражающие интимные настроения в форме легии и песни, Сумароков и его группа превращаются в идеологических вождей дворянства. К концу 50-х, к началу 60-х годов уже выступает на литературную арену вторая группа дворянских писателей, молодежь, выраставшая и воспитывавшаяся на сумароковских идеях. Она пробует заявить о себе в несколько иной форме, чем делали дворянские писатели группы Сумарокова, в основном культивировавшие рукописную форму распространения своих литературных произведений. Вврянской молодёжи тех лет, выходцы из петербуржского сукапутного шляхетского корпуса и студенты московского университета, впервые выступают с самостоятельными журналами, переходя от салонных методов литературной деятельности к публичным. К этому же времени и сам Сумароков начинает издавать журнал, в значительной мере состоящий из его произведений, и тем самым служивший наиболее резким выражением тех же тенденций и идей. В общем, для всех этих журналов было то, что они являлись уже не представительными, а частными. Журналы 1759-1764 годов, несмотря на различные места их издания и возрастное общественное положение редакторов, имеют много общего между собой, хотя июнь 1762 года захват Екатериной II престола проводит между ними некоторую грань. В первую половину этого периода тогдашняя журналистика находилась в оппозиции правительству Елизаветы, правительству Шуваловых, Воронцовых. Во вторую она пытается взять на себя роль истолкователя политического курса Екатерины, роль идеологического руководителя тех слоёв дворянства, которые по её мнению стали или должны стать в её правлении. Несмотря на такие общие черты, каждый журнал имеет свою физиономию, свою отличительную окраску. Из семи журналов 1759-1764 года два издавались в Петербурге, остальные в Москве. Журналы эти следующие: Праздное время Польза, употребленная, Петербург, 1759-1760-й. Трудолюбивая, Пчела, Петербург, 1759-й. Полезное, увеселение, Москва, 1760-й, 1762-й. Собрание, лучших сочинений, Москва, 1762-й. Невинные, упражнения, Москва, 1763-й. Свободные, часы, 1763-й. Доброе, намерение, 1764-й.